Минуты боя тянулись как часы. Усталость подступала к телу. Патроны тоже были на исходе. Третья обойма въехала в Браунинг. Щелчок и стечкинг готов. Показалась вспышка, а потом грохот взрыва. Один из сталкеров открыл огонь поддержки из-под ствольника. Две собаки их внутренности разлетелись по сторонам, а третья продолжала бежать, как ни в чем не бывало. Живучий слепых псов и псевдособак По сей день удивляет ученых. У этих существ, наверное, совсем отсутствует болевой шок. Расстояние от Артема до собак резко сократилось. Достав гранату, он кинул ее прямо в гущу стаи. Поскольку на траве была роса, а вчера прошел очередной кислотный дождь, земля под ногами хлюпала, и граната с брызгами шлепнулась в жижу. Прошло несколько мгновений, прежде чем раздался взрыв. Артем успел моргнуть два раза. Смахивая с ресниц грязь. Вспышка и в воздух с оглушительным грохотом подлетели две собаки в брызги грязи. Одна осталась лежать, дергаясь в конвульсии. Все было на бегу. Стрелять прицельно не имело смысла. Артем это понимал. Радиус поражения осколков РГД-5 составляет 7 метров. Так что если собаку не убило... Взрывом, то обязательно разорвет на куски мелкими фрагментами гранаты, летящими со скоростью более 300 км в час. Подбежав к сталкеру, стоявшему с автоматом, Артем кивком попросил прикрыть его, если собаки попрут в обход. Сталкер понял жесты и молча кивнул. Артем поднял автомат раненого сталкера и принял удобную позицию для стрельбы. Он скинул конуснообразное дуло АКСУ и, недолго думая, стал поливать короткими очередями по тварям. Магазин был опустошен за несколько секунд. Он чуть попятился назад и дал сигнал сталкеру, который был уже готов. И пока Артем перезаряжал автомат, вел огонь по мутантам. Такая тактика очень эффективна в подобных ситуациях. Сидящий у дерева ранен, тоже отстреливался из пистолета, прикрывая тыл. Тема очередью снял троих, и у него снова кончились патроны. Но времени перезаряжать не было, потому что сталкер... Прикрывавший его, тоже опустошил рожок. Артем подкинул свой автомат сталкеру, чтобы он его перезарядил, но тут подскочила первая тварь. Этого было достаточно. молниеносное движение, взмах, пол и плаща вверх. Блеснув смертельную гранью ножа, Артем отправил первую тварь на траву с перерезанной глоткой. Потом присел и ногами оттолкнул вторую тварь, пробив ей череп кончиком лезвия. Третья псина вцепилась ему в руку, но толстый сталкерский комбинезон и маскировочная трепнина не дали острым зубам добраться до тела. Артем отпихнул ее в сторону, а потом вонзил нож прямо между ребер. Рядом собак не было, только трупы. Остатки стаи стояли на холме и пристально смотрели прямо на Артема. Огромный седой и сарапанный пес, очевидно, вожак безжизненно лежал на земле чуть впереди, словно разделяя врагов. Они больше никуда не бежали, не лаяли, а просто стояли и наблюдали за людьми. В этом было что-то человеческое. Это был людской жест. В маленьких глазенках этих животных виднелось ненависть и уважение. Они словно запомнили своих врагов в лицо. стая решившись вожака, головы, они под... помедлили, повернули назад и ушли. Фу! Вытерев со лба теплую собачью кровь, И обтерев нож, Артем опустил его в ножны, немного отдышался. Белый прозрачный дым облаком взметнулся вверх, сигарету перекатилась из одного уголка карта в другой. Два сталкера смотрели на Артема, как на какую-то дикую зверушку в зоопарке. Он тоже окинул их странным взглядом и был немного поражен тому, как они были снаряжены. На сталкере, который стоял ближе к Артему, был надето нечто среднее между военным костюмом Булат и научным комбинезоном. Темно-зеленый блестящий шлем затеняющим опылением защищал сталкера от ярких лучей солнца, радиации и даже пулевых ранений. На животе, груди, спине и даже ногах были черно-рыжие бронепластины. По ногам, рукам, телу и спине, словно очертания скелета, шел разгрузочный корпус. С его помощью сталкер мог вообще не беспокоиться о переносимом висе. Все килограммы корпус брал на себя. На запястье висел счетчик гейгера и мини-карта. На плечах болтался армейский рюкзак с электрозамком. На раненом сталкере было точно такой же костюм, но с кровавой дырой в ноге. У Артема довольно бедного по меркам зоны сталкера в глазах поплыли представлены цифры стоимости всей этой снарянии. В глубине души заиграло председательское чувство зависти. Любопытство лилось через край, но он старался держаться хладнокровно и не показывать особо никаких эмоций. Артем вздохнул и первый начал разговор. «Вы как тут оказались, хлопцы?» Амелион снул пальцем в Артема Сталкер и замер в удивлении. «Нет, куда путь держите?» Резко отрезал Артем. «Эээ, но мы как бы шли по важным делам короче», спокойно проговорил первый Сталкер через переговорную мембрану своего костюма. Артем уже буквально тонул в любопытстве. Ему хотелось подбежать, схватить за плечи Сталкера и вытрясти из него всю информацию, Уж больно он тянул. Сталкер продолжил. «Мы сейчас вроде наемников работаем. Выполняем задание. А что? Какая, собственно, разница, Сталкер?» «Все, Челс, хватит там болтать. Язык за зубами не учили держать?» Недовольно заговорил сталкер у дерева «Все нормально. Я не больше, чем нужно. А кстати...» Снова повернулся Сталкер к Артем. «Большое спасибо за помощь!» Артем кивнул. Наблюдая за этой сценой, он заметил... что они скрывают что-то важное, значительно. И то, что они не такие уж салаги, как показалось первую минуту. и сталкеры с немалым опытом снаряжения у них было зверское, а нервы на пределе. Наемники с эколожки? Хм, значит вы очень хороши. Эколожка не цирк, а собирание всех самых влиятельных ученых страны и мира. И по изучению места аномальной катастрофы, то есть зоны. Подумал про себя Артем. «Как звать вас?» – прервал он их разборку. «Я сталкер ЧС, а это мой напарник я представил сталкер. я что-то буркнул и поднял запястье знак «Лефец». Артем подумал, что тоже надо представить «Я вольный сталкер, меня зовут Гов. Вы вообще кто? Ученые?» «Нет, чувак, у нас нет таких мозгов. Мы обычные ребята, пытающиеся заработать, как это усмехнулся чес Ха-ха, видно, обычные такие. В такой-то космоброне комок дикой зависти врылся наружу. Вдруг Артему стало не по себе. Парни чуть концы не отбросили, а он так с ними. Он заметил, как смутился час. Это не наша снаряга, Гов. Мы бы в жизни не накопили на такое. Грустно усмехнулся час. Ладно, забейте, что с Яром-то случилось? А, да, мы шли через черный хутор, как вдруг у нас стали стрелять посреди белого дня, представляешь. Броня, конечно, крепкая, от прямого огня спасает, не по-детски. Откуда-то с вышки стали из пятидесятки лупить прицельным огнем. Мы за старый колодец спрятались, вдруг слышу, я разорал. Так что мурашки по коже побежали. Смотрю, а у него из ноги кровища хлещет. Ну, я, значит, бинтами ему ногу замотал и отстреливаться стал. Казалось, на нас бандюки напали, а у них на вышке снайпер. Я на себя золотых рыбок нацепил, и давай отбиваться. Короче, отбился с горем пополам, потом еще на этих собак нарвались. Вообще жесть, чувак. Закончил часть. Да, -а -а -а -а, вляпались вы сегодня. Ладно, посмотрю, что можно сделать. Давайте аптечку. Надеюсь, вам на... не каждый день так везет. Я сидел у дерева, с одной рукой на автомат, а другой зажимал ногу. Гоф подошел к нему и открыл аптечку. — Эй, горе-хирург! Ты хоть знаешь, что делаешь? — пробасил я Спокойно. Через несколько часов начнется нагноение, а потом гангрена. — Хочешь на одной ноге рассекать по зоне? — с улыбкой вопросил Артем. Он был уверен в себе. Уроки крова не прошли зря. У Гофа не было медицинского образования. Но он знал, что делать при пулевых ранениях. Артём открыл аптечку и достал две ампулы кеницерина от заражения крови Водку, йод, бинты скальпель, на всякий пожарный и тюбик фаларакосом. Фаларакос – это недавно изобретение российского военных учёных. Эта мазь используется при открытых, колотых, ножевых и огнестрельных ранениях. Она ускоряет и усиливает свертываемость гемоглобиновых клеток, что значительно быстрее останавливает кровь. Ладно, лечи, болит Стрелянный я всё равно. Серьёзно у меня там? Буркнул Яр. «Вскрытие покажет!» Гов достал нож, облил его водкой и поджег. «Так предмет будет чист». На ноже несколько секунд колыхало синее пламя, а потом затухло. «Все готово». «Все, начинаем!» Артем вытянул жгут и перевязал им туго ногу Яра. Сердце обоих колотилось с невероятной скоростью. Артем ввел два кубика пенициллина под кожу и плеснул водки себе на руки. и ему в рану. Яр протяжно застонал. Он откинул шлем, и гуф увидел его лицо. Щетина покрывала его щеки. Небольшая ямка на волевом подворотке. Синее, как небо глаза. Он был довольно молод. Лет под 30. Короткие волосы были зачесаны вперед. Гофф настроился на операцию. Медленно, аккуратно засунул. Палец в рану. честь держал Яра. Тот сильно стонал. Артем должен был найти пулю. Но где же ты, родимая? «Я тебя достану!» – бормотал Го. Под пальцем начала булькать кровь. Он слегка повел пальцем влево и наткнулся на что-то твердое. Легко потянул на себя. Яру крупно повезло. Пуля 50-го калибра застряла в мясе в 4 сантиметрах от кости. Броня поглотила проникающую энергию. Айболит выдавил фоларакос в рану и размазал его. Тонкая хирургическая проволока сомкнула рану. Артем наложил два шва, несколько мотков бинта, и все закончилось. Операция прошла успешно. Он опустился на землю и сделал три большие глотка водки. Сердце постепенно входило в нормальный ритм. — Ой, ва спасибо, Гов, доктор Гов! — протянулся на ярко. Ладно, больной, тут через 11 километров есть бар на базе долговцев. Дотопать сможешь? — улыбнувшись, спросил Артем. Если надо, то смогу. Тебе нужен покой, хотя бы несколько дней, продолжал Гор. Швы да. должны зарасти. Вдруг Чес подскочил к ней. Что? Несколько дней? Ты с ума сошел? Нам нужно идти, запротестовал он. Артем хорошо подумал и решил выйти на новую ветку диалога. Куда идти? Время поджимает. Гоф заметил, что чё специально сделал вид, что не расслышал вопроса. Он явно не хотел распространяться на эту тему. Яр его уже пресек вначале, и тот понял, что лучше молчать. Но Гофу до боли в составах было любопытно узнать, куда они направляются. Яр не может воевать и долго ходить. Надо доползти до бара, а там видно будет. Он все равно еще слишком слаб. «Хм, ладно, пошли», – сплюнул Чос. Они свернули барахло. взяли яро под руки. По карте ставалось идти 6,5 километров. Впереди и ждал немалый путь. А главное сталкеру Гофу предстояло выяснить таинственную цель и в этих местах его новых знакомых.